Глава первая. Дела сердечные. ренесах Это были самые трудные три месяца за всю мою жизнь. После того, как мы максимально укрепили защитный купол, магия внутри королевства стала чудить, повергая население в настоящий ужас. Пришлось потратить немало дней, чтобы уравновесить магический фон. Я едва ли спал в те дни, но мы добились успеха. В этом мне помогли книги, которые для меня оставлял Драйан, а позже и сам друг решил окончательно вернуться обратно. Я нашел новое тело для его жены. Девушка училась в целительской академии, была сиротой и ни с кем не общалась. После неудачного опыта по увеличению силы Ее дар перегорел, чтобы увлечь за собой и свою носительницу. Погрузив ее тело в стазис, я перенес его в малый храм, что находился во дворце. Там оно дожидалось своей новой участи, а уже через несколько дней у нас появились гости. Лорд драйен де Буа, прибывший к нам на помощь, и его невеста, которая лишилась дара, и теперь... Посещать целительскую академию не могла. По официальной версии, именно из-за нее он и приехал. Возвращение Драйана праздновали по-военному, скромно. Слишком много забот вокруг. Не хотелось терять время, которого и так не было. Дамиан прислал официальное приглашение с целью мирно урегулировать конфликт, но я на него не ответил. Мне за глаза хватило приглашение на его свадьбу. Едва ноги унесли, но, как позже стало известно, одной свадьбой император не ограничился. Уже буквально через несколько дней мне донесли о том, что император тайно женился на своей фаворитке, сделав ее своей второй женой. В глубине души я очень надеялся, что это была какая-то другая фаворитка. Но прекрасно знал, о ком именно шла речь. Не мог забыть ни испуганные глаза, ни волосы цвета спелой вишни. Она приходила ко мне по ночам, виделась в толпе горожан. Никак не мог выкинуть из головы чужую жену, ощущая, будто в тот самый вечер предал ее. Оставил, несмотря на то, что мог помочь. Горечь постепенно истончалась. Нет, не уходила совсем. Подобно сожалению, лишь затаилась на время, но не ушла. А я слишком привык ощущать их как часть самого себя. Забывался работой, нагружал себя, почти все свободное время проводя в военной академии, которую мы открыли прямо посреди Риверонга. Место было выбрано не зря. К этому острову Враг мог подойти со всех сторон, а потому выгоднее всего было занять именно эти позиции, чтобы в случае атаки иметь возможность с равной скоростью добираться до границ королевства. Преподавателями выступали гвардейцы Драйана и их тени. Нас было мало, но все же мы разграничивали время занятий, как и степень обучения. Азы военного дела – Самым маленьким преподавали теперь даже в школах, при храмах, а те, кому исполнялось 14, в обязательном порядке переходили в академию. Они жили здесь на полном обеспечении и учились выживать точно так же, как когда-то это делали мы. Самым суровым и требовательным преподавателем стал Драйен. И я без зазрения совести скинул на него академию, чтобы заниматься политикой и экономикой королевства. Рад был бы сбросить на плечи друга еще и эту ношу, но он недвусмысленно отказался, полагая, что если и править, то только в очень маленьком королевстве, например, в академии. Пришлось примириться, потому что как обучать молодых я имел представление, но в академию ежедневно на курсы ходили еще и взрослые, как их обучать, чему их обучать. Я не знал, за что хвататься, и в этом Драйан меня сильно выручил. Пересматривали законы, налоги, титулы и земли, строили дополнительные гарнизоны, стараясь предвидеть любые варианты наступления. Постепенно наполняли пустующую казну, продавая, на мой взгляд, то, что королю Реверонга абсолютно было не нужно. Например, два роскошных особняка, что принадлежали короне. Пришлось даже целую ярмарку устроить, распродавая картины, вазы и прочее имущество, что заполняло два верхних этажа дворца, которые впоследствии пришлось запереть и объявить нежилыми. Я никого не щадил. Говорил откровенно о том, что нас ждет, если мы не пересмотрим свои взгляды на жизнь. Люди неохотно, но подчинялись, потому что вариантов не было. Возможно, они были бы и рады податься в империю, но правда в том, что теперь пересечь защитный купол не мог никто. Король Реверонга позволял делать все, что я считал нужным. Известие о смерти последней дочери сильно подкосило его, и он не захотел заниматься королевством. Однако постепенно на протяжении этих месяцев его поведение стало меняться. Сначала я не обратил на это никакого внимания, радуясь, что пожилой мужчина наконец-то вспомнил о своих обязанностях, но потом осознал, что упустил слишком многое. В один из дней Элеонора попросила меня присутствовать на общем завтраке, который я частенько пропускал, попросту тратя эти минуты на сон. Не придав ее просьбе особого значения, я, естественно, заверил ту, которая давно стала мне матерью, в том, что прибуду к обозначенному часу. И каково же было мое удивление, когда король Реверонга попросил у меня ее руки, заверяя меня в самых честных помыслах. Несколько опешив, я опрометчиво согласился, размышляя над тем, что Элеонора, как никто другой, достойна счастья, но, как оказалось, Адир готовил для меня подлянку. Править он не собирался, а вот официально признать меня своим наследником перед народом в день свадьбы – это да. Собственно, с тех пор мне приходилось работать в два раза больше. «Ранисах, я хотела с тобой поговорить!» После стука вошла в кабинет Элеонора. Последнее время она светилась счастьем, и ее настроение передавалось всем вокруг. Мрачный холодный дворец перестал быть таковым. Вышкаленные безэмоциональные слуги теперь улыбались и с готовностью выполняли свои обязанности. Казалось, даже осень решила помедлить, почуяв это тепло, что распространялось вокруг со скоростью заразы. Оранжевые, желтые и красные листья срывались с тонких веток, кружили неспешный вальс и отражались в лужах. В тех самых лужах, что неохотно высыхали под лучами все еще согревающего солнца. Это не дотерпит до завтра. Прости, я совсем зашиваюсь в этих законах. Их не обновляли, наверное, сотни лет. Я уже нашел с десяток, которые противоречат друг другу. Устало потер я пальцами лоб, откидываясь на высокую спинку кресла. Как раз по поводу законов я и хотела с тобой поговорить. Адир собирается окончательно отойти от дел. Официально. Но прежде чем он сделает это, по законам королевства ты должен найти себе жену. Только после этого вы сможете перенять власть. Жену? «Мама, прошу тебя, не издевайся. У меня нет времени ни на что, и уж тем более на поиски жены. Да она мне и не нужна». Постарался я всем своим видом показать, насколько устал. Только этой проблемы мне и не хватало для полного счастья. И так завтра придется отложить все дела, потому что Драйану приспичило немедленно связать себя узами брака. Учитывая последние события, это имело смысл. Неизвестно, когда на пороге наших домов явится война. Жители Реверонга ощущали это, а потому в последнее время союзы заключались невероятно часто. С одной стороны, в этом нет ничего плохого. Чем больше семей, тем больше детей, тем больше будущая армия. С другой стороны, островное королевство не может расшириться. Пока еще территориально мы могли себе позволить прирост населения, но через век или два, боюсь, люди будут вываливаться из реверонга. Это еще один важный вопрос, который мы должны были начать решать уже сейчас. Из неосвоенных территорий имелись только горы, и их предстояло каким-то образом заселить. Тебе не нужна, а королевству нужна. Ты сам влез во все это, и я благодарна тебе, потому что здесь я обрела не только дом, о котором так долго мечтала, но и супруга, которого действительно люблю. Пойми, Реверонг – это сказка. Это совсем другой мир, отличный от Шагдарахок, отличный от всей империи. Какие здесь люди? Добрые, понимающие. Они не озлоблены деньгами и ценят душевное тепло, любовь, саму жизнь. Разве ты можешь их бросить? Кто, если не ты, возглавит это королевство? Мы с Адиром не вечны. Ты специально взываешь к моей совести? Так вот, у меня ее нет. Огрызнулся я, но тут же пожалел о своих словах. Понимал, что Илеонора старается для меня. Ее взгляд полной надежды переворачивал что-то там внутри, брал в тиски, сжимал, не давая отказаться. Никогда не мог с ней ругаться. Ни разу не повышал на нее голос, но и она никогда не переходила за черту, не требовала. Всегда объясняла, почему я должен сделать так, как она просит. Чаще всего она оказывалась права очень мудрая женщина, но мне притила женитьба. Претили любые отношения, даже если от меня того требовал долг, который я самолично повесил себе на шею, с радостью затянув удавку. Все еще не мог простить сестру, не мог простить родителей, что оставили одного ребенка ради другого и в итоге погибли. Любовь приносит исключительно боль чего только стоит пример Драйаны и Авроры. Да, они счастливы. Да, теперь в их отношениях все по-другому, но через что они прошли, прежде чем по-настоящему обрели друг друга? Через ад, на который ввиду неумолимо приближающейся войны я себе тратить время позволить не мог. Я взываю к твоему разуму, «Тебя любит народ, тебе верит, но твое положение шатко», мягко произнесла Элеонора. Приблизившись ко мне, она с нежностью прикоснулась к моей щеке, вынуждая посмотреть ей в глаза. «Я вышла замуж за Адира, но ты прекрасно знаешь, что ни мне, ни ему не являешься кровным родственником. Если кто-то захочет оспорить наследование...» Неизвестно, на чьей стороне будет правда. Мы не хотим, чтобы тебе пришлось отстаивать свое право кровью. В Реверонге есть законы, которые никогда не отменить, потому что это больше, чем слова на бумаге. Если ты станешь придерживаться этих устоев, то выкажешь уважение своим будущим подданным». Она все говорила правильно. Да я и без Элеоноры все это осознавал, но желал разбираться с проблемами по мере поступления, потому что их и без того было много. Выходит, пришло время взвалить на свои плечи еще одну, ту, при мысли о которой сводила зубы. Хорошо, я подумаю об этом после того, как решится вопрос с империей. Пошел я на уловку, желая отсрочить свою несвободу. Нет, Ранесах, империя никуда не денется. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как королевства объединились в империю. Кто знает, сколько продлится ваше противостояние. Прежде чем пытаться договориться о мире, ты должен стать официальным правителем. Только тогда они будут воспринимать тебя серьезно. И это я тоже знал. Знал обо всем, что она хотела до меня донести, просто не говорила об этом вслух. Не было никакого желания вновь видеться с Дамианом, но наша прошлая встреча ясно дала понять, что он не воспринимает меня как достойного противника. Считал это плюсом, но имелись и минусы в таком положении. Ты говорила что-то о законах, размышлял я, а веки давно слепались. Пламя свечей убаюкивало своим неспешным танцем. Я и сейчас говорю. Адир поведал мне, что каждую осень в праздник плодородия правитель Реверонга обязан устраивать смотрины для своих совершеннолетних наследников. Ты стал наследником, Ранисах? а твое совершеннолетие уже давно наступило. «Вот плут!» — воскликнул я, не сдержавшись, хотя на уме были слова куда крепче. «И когда же у нас этот праздник?» Ярость клокотала в груди, а вместе с ней темными эмоциями в душе танцевала тьма. Сила порывалась выйти наружу, но я легко удерживала контроль. «Он обставил меня!» Король Реверонга притворялся все это время простачком, а сам плел интриги, словно старый паук. Немыслимо. Ранисах, не выражайся. Мы беспокоимся о тебе, поверь мне. Когда этот праздник, мама? Повторил я свой вопрос, а пальцы впились в столешницу, намереваясь сломать ее к тьме. Через неделю. Уже завтра все королевство узнает о том, что будет отбор невест. Все свободные девушки, достигшие совершеннолетия, но не старше тебя, будут приглашены во дворец. Естественно, силой их никто тянуть не будет. Но не думай, что мы отступимся, — проговорила Элеонора строго. А я вдруг вновь узнал в ней своего преподавателя. «Тебе нужна супруга, Ранисах». «Тебе нужен человек, на которого ты сможешь положиться и переложить часть своих обязанностей». «Да не нужен мне никто!» – вспылил я. Злость охватывала. «Они уже все решили. Решили устроить мою судьбу». «Я не способен дать им любовь, о которой грезят все барышни». «Но они способны дать ее тебе», – печально ответила Элеонора, оставляя меня один на один с бессильной яростью, оставляя сбушующей в сердце тьмой. «Ваше Высочество, к вам можно?» осторожно заглянул секретарь в раскрытые двери. «Что еще?» выплеснул я на него часть своих эмоций, что буквально разрывали изнутри. «Наши люди в Шагдарахе перестали выходить на связь еще позавчера», Я не получил последний доклад. Я знаю. Прикрыл я веки, стараясь успокоиться. И еще. Там лодка прибилась к берегу. Неуверенно шагнул он в кабинет. Какая к тьме лодка? С девушкой. Еще менее решительно ответил секретарь. Только никто понять не может, как она прошла через барьер. Сердце пропустило удар.